Глава 7. Крысы загодя чуют беду и спешат убраться из того места. Там же. На завтра чуть свет молец заявился на хутор. Обычно посетители мялись перед воротами, пока сурок соизволит подняться, откушать и обойти хозяйство. Но священнослужитель так настырно долбил к них костлявым кулаком и грозил Цике завязать узлом дорогу, С помощью богини, разумеется, а не каких-то там путников. Что Батрак струхнул и впустил. Жар, завидев гостя, все бросил и вылетел из синей, как застигнутый в них поросенок. — Чего это с ним? — изумленно спросила Феся, сжавшийся над тарелкой рыжки. Но тут молец переступил порог и началось. — Богохульники, сквернавцы! — кремел он, не поздоровавшись. — Пригрели у себя крысиную порчу. Пока рыска жила в веске, молец относился к девочке по-доброму, с сочувствием. Даже Калая совестил, в свое время не дав взять грех на душу, молодкого бы дитя не зачато, а все одно святое Хольгино творение. Тем более девочка, а к ним богиня благоволит. Веду же молец терпеть не мог. Не так, конечно, как путников, но хорошенько окурить их с женой осокой и заставить недельку отстоять на коленях в молильне, не помешало бы. А то повадились, богини через плечо заглядывать. Эдак скоро под одеяло залезут. Малец, не кстати, вспомнил пышную Хольгины форму и поспешно провел ладонью по лицу, смахивая грех. Вы глаз-то бесстыжих не отводите. На всем хуторе сия вина лежит. В малирне неделями не показываетесь. Вместо богини девчонки девчонке за советами бегаете. Вот она и распустилась, напрочь стыд потеряла. Сам царь ей не указ. Все разорило, надругалось. В чем, собственно, дело, хуторчане поняли только через четверть лучины, когда на шум в кухне собрались уже все домочадцы, включая сурка с женами. А то можно было подумать, что рыска вчистую развалила царский дворец, подбив на все злодейство и без того Сашеем за руку пожатого мальчишку. Сашем за руку пожатый. Вороватый. Если б жаловаться на детей пришел голова, все обернулось бы иначе. Но малец больше набирал наглубление над верой, чем над стогом. И это вывело сурка из себя. — Ты, сморчок вряся, рявкнул он. — Кончай мне тут горчицу на теме сыпать. Неизвестно еще, кто богине больше люб. Ведуны, коих она даром наделила, либо ты со своим чадом молельным. Лучше б дождь у нее вовремя выпросил. Богиня сама решает, кому дожди посылать, уже не столь уверена. Сурок был вдвое шире его в плечах, вякнул малец. Значит, не заслужили вы ее, милости грешники. Ах, я грешник, быком выдохнул хуторчанин. У мальца жестатки волос на тебе не зашевелились. А кто тебе весной два сребра на новое крыльцо давал? Кто статуй Хольвин в городе заказывал, пока прошлый на тебя день и ночь глядячи пополам треснул? Деньгами не купить дома посмертного. Совсем уж тоненько забложил малец, спятясь к двери. «Тогда больше не буду и тратиться», — наступая рыкнул хуторчанин, и мальца вынесла из дома резвее, чем жара. Батраки, не скрывая ухмылок, глядели, как Ольга-поклонник, озираясь, словно побитая собака, просеменил по двору и нырнул в ворота, заключительно плюнув на порог. Сурок, отдуваясь, повернулся к столпившимся домочадцам. «Мальчишку выпороть!» — велел он безошибочно угадав зачинчика. «Девчонку в угол на горох, а потом за крупу засадить, что в мешке зачервивило, и покуда не переберет, никакой еды. Да пусть сходит завтра в молельню к этому блаженному, пяток медик отнесет и покается. А то ж не отстанет, рогатун бородатый, начнет в проповедях хулу на хутор вворачивать. «Это ж надо было додуматься», ворчала Феся, отжимая тряпку над кадушкой. В свете двух лучин свежевымытый пол казался черным льдом. Ну ладно этот озорник, а тебя-то Саша и зачем туда понес? Ты ж девочка, умненькая должна быть. Надо было сказать, и сама не пойду, и тебя, дурака, не пущу. Рыска зачерпнула из мешка очередной угорсть перловки, рассыпала по столу. Может, и стоило что-нибудь ответить, хотя бы пустить слезу. В голосе служанки было больше сочувствия, чем гнева. Глядишь, и с милостью велась бы, отпустила спать, а то и кусок хлеба украдкой сунула. Но дома девочка привыкла, когда на тебя ругаются, лучше отмолчаться. Поплакать можно и потом, в одиночку. Вот упрямая, огорченно покачала головой Феся, выплеснула воду за порог, заперла дверь и, дунув на одну лучину, полезла на печь. Рызка завистливо слушала, как служанка раздевается, взбивает подушку и с блаженным вздохом натягивает одеяло. Потом потерла глаза кулачками, поморгала и снова уставилась на стол. В мешке оставалось больше половины. Феся, вовремя заметив копошившихся в крупе жучков, прокалила ее в печке, успев спасти большую часть зерен. Теперь надо было отделить их от погрызенных и трупиков-вредителей. Девочка ковырялась с обеда. И спина у нее уже ныла, как у столетней бабки. Крупяная кучка на столе постепенно разошлась. Рыска собрала в пригоршню оставшийся ссор и нечаянно высыпала в почти полную миску с перебранным зерном. Весь труд на смарку. Захотелось схватить эту миску и с размаху звездануть в стену, а то есть завизжать и затопать ногами, как посилка, когда у него что-то не получалось. Дверь тихонько приоткрылась. В Кухню прошмыгнул жар. Вид у мальчишки был встрепан и виноватый. При каждом шаге он морщился и тянулся потрогать зад. Всыпали ему щедро, с оттяжкой, не скоро еще присядет. Рыска сделала вид, что ничего не замечает. Хлюпать носом тоже перестала, затаилась. Жар помялся у стола, повздыхал. — А давай просто из мешков в мешок пересыплем, а сверху перебранной пару горстей, — предложил он. Все равно никому она до весны не понадобится. Сначала хорошую крупу съедят, а то до утра копаться придется. — Значит, буду копаться, — огрызнулась рыска. — Лучше бы ее выпороли, чем сидит тут, как к Хватит уже, наслушалась твоих советов. — Да ладно, — привычно затянул жар, но, видя, что подруга настроена сурово, сник и стал рыться за пазух А я тебе яблоко принес и сухаря кусок. Мальчишка выложил припасы на стол, заискивающе заглянул подружке в глаза. Рыска сглотнула, но устояла. Сердилась она не меньше, чем на ватрушку, а то и кусок колбасы. Жар изобразил было обиженного, прошелся до двери и даже за ручку взялся. Постоял, попыхтел и вернулся. Сел на лавку напротив рыски, разумеется, на колени, и подгреб часть крупы к себе. «Все равно не заснул», — поежился он. «Задница болит ужас». Лучше б меня за перловку засадили. С поллучины перебирали быстро и тихо, только крупа шуршала. Наконец рыска взяла сухарь, укусила и словно бы нехотя сказала, а мне завтра в молельню идти. — Ой, не бери до головы! — поспешил утешить ее обрадованный жар. — Ну, покаешься, поклянешься, что больше так не будешь. Ерунда. Хочешь, научу, чего говорить надо. Я всякий раз нашего мальца на слезу разводил. «Так ведь стыдно!» — простонала рыска, проняя голову на кулаки. «Там же, небось, вся веска соберется, и голова, и мама!» «Во-во! Заревешь и скажешь, что стыдно!» — одобрил мальчик. «Упадешь перед Хольгой на колени, лбом об пол пару растюкнешься осторожненько, чтоб не больно, но зазвенело. Главное, упирай, что ты не сама, а Сашей подучил. На него все списать можно, хоть стук, хоть корову краденую». К тому же он сам лгунам и покровительствует. А потом в надрыв проси Хонгу заступиться за тебя, глупую да убогую. Вся веска за платками и полезет. — Ты что, я так не смогу! — растерялась рыска. — Мне вон даже при фесе горло перемкнуло. — Ну давай я вместе с тобой схожу, — беззаботно предложил Жар. — Покажу, как надо, а ты подхватишь. Луковицу, разрубленную на всякий случай, возьми, нюхнём. Девочка изумленно уставилась на друга. Она не знала, как пережить этот позор, а жар сам в петлю лезет. — Так завтра ж хлева перед зимой чистить будут, — бесхитростно пояснил мальчишка. — Каяться-то приятнее, чем навоз на телеги грузить. А сурок отпустит, он же только мне велел. — Конечно, — даже не усомнился жар, — это ж святое дело в молельню сходить, как в баню. Батракам, между прочим, на оба этих дела целых три дня в году выделено. Батраки, по правде говоря, предпочитали богине баню. Где, в отличие от болезни, было и пивко, и веселые девицы. Но рыски полегчало. Да и крупа убывала с радующей быстротой. Не то чтобы жар оказался таким уж проворным помощником, зато он не заворачивался в высматривание надгрызенных зерен. Жучков откинул, и ладно. Лучину пришлось менять еще трижды, прежде чем девочка закопалась в мешок по плечи, пошарила там и удивленно сказала «Кажется, все». Жар, перед которым еще лежало немного зерна, шумно выдохнул и, не глядя, смахнул остатки в мусор. — Пошли скорее спать, а то завтра день-то какой! — Тяжелый, — с содроганием предположила Рыска, — веселый, и надо хорошенько отдохнуть, чтоб не испортить его зевотой. Как Рыска и подозревала, раскаяние жара не вызвало у хозяев восторга. Однако мальчишка безо всякого лука разыграл такой спектакль, «Ой-ой-ой, всю ноченьку богиня хольга снилась, перстом сурово грозила, требовала ей же день сто поклонов себе положить, а то черей нашлет», что Женка покривилась, но сдалась. Только Цыка ухмыльнулся и скобрезно уточнил, каким именно перстом-то. Однако лугунишка, добившись своего, мигом высушил крыси и слезы и умчался». Чтобы дети не промахнулись мимо молельни, с ними отрядили детка. Проникнувшись важностью задания, он долго выполаскивал бороду в колоде, заставив жара тоже хорошенько умыться и пригладить волосы. Феся сама переплела рыски косички, пониза украсив их кисточками рябины. В последний момент на кухню заглянул Сурок, отсчитал пять жертвенных медик, для порядку, ругаясь на глупых детей, введших его в убыток и велел выдать племяннице старое платье какой-нибудь из дочерей. — Пусть не думают, что ее у меня обижают, — проворчал он. — А ты, старый, гляди, чтоб молец там не шибко дымарней махал. Если попортит мне ведунью, такое не продымишь, — со знанием дела заверил деток. Он, моя старуха, через день в молельню бегала, и хоть бы хны. Тогда, правда, и молец другой был, с понятием. Привечал ведунов. Так привечал кабиль, повысил дед голос, — что я за ним как-то через всю веску с лопатой гнался, однако шубег с божьей помощью. Платье было выцветшее, но еще крепкое, и на рыске сидела ладно. — Хороша обновка, хороша и девка, — пошутил чернобородый батрак, — а когда на груди затрещит, еще лучше будет. Девочка смутилась, потупилась. Дома после подобного нагоняя неделю на цыпочках ходить пришлось бы, А тут, смеются, подначивают в следующий раз с крыши молельни покататься. Впрочем, сток-то не ихний. На вещан не смотрели свысока, да и представление с мальцом удалось на славу. Еще несколько монет срок дал детку для головы. Пусть назначит кого поправить сток. — Чтоб до обеда вернулись, — приказал хозяин. — Я вас грехи замаливать, а не творить посылаю. Сразу же и отправились. Денек удался. Осень стояла на самом изломе. Вроде и солнышко еще греет, и ночные заморозки не начали белить траву, а половина листвы уже лежит на земле. Лесистые холмы будто накинули желтые платки с и каймой барбарисов и багряной вышивкой дикого винограда, сбиравшегося по стволам до самых макушек. Прозрачный воздух горчил на языке, уцелевшие воронята сбились в огромную стаю и наматывали круги в синем нибе, готовясь к кочевью. Еще пара-тройка дней — Из севера наползут вязкие тучи, надолго окрасив землю в такие же серые грязные тона, а когда разведнеет, на лужах уже начнет хрустеть ледок. — Деда, а давай за грибами в лес махнем? — начал конючить жар. — Говорят, опята пошли. — Небось, за четыре лучи на него идут, — сурово отозвался тот, а сам, с сожалением, стрельнул глазами на старый березняк, самое грибное место. На обратном пути завернем, если время останется. Обнадеженный мальчишка козлом соскакал впереди. — Ну чего вы еле плететесь? — подбадривал он. — С горочки же, можно и подбежать. — Ты не о грибах, а о душе думай, — пытался усовестить жара дедок. — Я и думаю, хочу скорее ее облегчить, а то аж жизнь не мила. — Ишь, балагур! — помимо воли усмехнулся старый. — Все бы тебе шутить да колобродить. Учись вон у подружки своей, идет тихонько, скромненько, сперва дело, а потом забава. Рыска действительно молчала, но вовсе не из скромности. Несмотря на яркое солнышко и веселую компанию, ей становилось все страшнее и страшнее. Жуть была какая-то непонятная, глубинная, она путалась в ногах, как подмаринник, липкая, ползучая луговая трава. А ведь с утра девочка почти сумела себя убедить, что лучина позора, и жизнь снова наладится. Впереди показались домики. После хуторских хором, кажущиеся унылыми, зализанными дождями сараюшками. Зря рыска вчера переживала. У молельни собрался едва ли десяток человек. Сам молец, беседующий с головой вески. Несколько богомольных старых до стайка играющих в чибиса мальчишек. Ох и молодежь пошла, ни стыда, ни совести. Вот в наше-то время приветственным хором грянули бабки. Мальчишки бросили игру, разбежались в стороны и принялись корчить хуторским обидное рожи. Голова напустил на себя грозный вид, малец насупился. Сток выглядел вполне пристойно, хоть и уменьшился почти вдвое. Вещане, днем спорившие до хрепоты, кто будет убирать это безобразие, За ночь совершенно бескорыстно раскрали валяющиеся ошметки. Голова, тоже не удержавшаяся от соблазна и самолично уволокшей в дерюшке несколько охапок, решил, что так оно, пожалуй, и лучше. Сборщик налогов скорее поверит в ней урожай. Но сурковый деньги, конечно, взял, отвесил детям по затрещине и десятку гневных словец, счел ущерб возмещенным и уступил место Мальцу. Жар вылез вперед, глядя на него с собачьим обожанием. И спляшу, и гавкну, только косточку кинь. — Этому тут чего надо? — удивился священник. За минувшие сутки он поуспокоился и решил, что с сурком не стоит. Тем более зима на носу, не помешала бы кровлю переложить. А то в сильный дождь с балок капает. — Говорит, Хольга снилась, — проворчал дедок, прячел ухмылку. Малец вздрогнул. — И в каком во... Чего хотела? Совестила, каяться звала, без запинки от барабанил мальчишка. Ой, прости, батюшка, грешен. Священник с нервным смешком потрепал жара по голове. Заходи уж, сорванец, и ты, болезнь недружелюбно покосился на рывку. Тоже берите там по свецу, зажигайте от лучины. Чашу для пожертвований, стоящую на той же полочке, налившимся полагалось заметить без напоминаний. «Дай-ка им не одну коптилочку», — скрехтением полез за пазуху дедок, — помяну свою старуху. На крышу молельни опустился взъерошенный вороненок. Заскреб когтями по плесневелой скользкой черепице, пытаясь удержаться на скате. «Кыш!» — махнул на него малец широким рукавом. И так уже весь виноград обклевали проглоты. Вороненок трепыхнул крыльями, но так и не взлетел. Видать, сильно устал с непривычки. А я тебе еще весной говорю. Надо пугало на крышу присобачить, упрекнул голова мальца, отщипывая обвивающей молельню лозы чудом уцелевшую ягодку. На Хольге на святилище? Так можно красивое сделать. Со всем почтением. Голова кинул ягоду в рот. И благолепие, и польза. Я туда не пойду, неожиданно сказала рыска, все это время неотрывно глядевшая на дверь моления. В расширенных желто-зеленых глазах мерцали золотые искорки. Пальцы сжались, словно на невидимой палке. Голова и малет разом прекратили вялый спор. На девочку уставились и жар с детком, и старухи, и мальчишки. Даже проходящий мимо кузнец остановился, прислушался. — Зайдешь, как миленькая путничья отродье, озлился малец, хватая девочку за руку. Вороненок испуганно забил крыльями и начал карабкаться выше, более удобному насесту. Шпилю с тремя перечинами. — Это саши в тебе противится, в Хольген дом недопущенный. Вот и оставь его за порогом. — Нет! — Рыскоподжала ноги, а когда это не помогло, священник неумолимо поволок куденькую девочку за собой, без раздумий впилась в его руку зубами. На молельню спланировали еще две вороны. Видать, родители птенца. Он тут же приник к черепице, разъявил клюв и начал визгливо что-то клянчить. Мамаша сердито тюкнула его в маковку, и в это время снизу раздался оскорбленный вопль мальца. Перепуганные вороны взлетели, все три. Черепичный осколок высокими скачками измерил крышу и упал у ног жара. — Глядите, люди добрые! — заголосил малец, потрясая рукой. Неокровавленный, но с глубоким синюшным оттенком. — Вот вам ваши путники, вот вам ваши ведуны, вот кого Хольга привечает, а кого отталкивает. «Будете им поклоняться, и вас от молель не отлучит!» Крики далеко разносились по повестки, созывая народ. Рыска сидела на чугунно-холодной земле и никак не могла понять, это снится ей в кошмарном сне или происходит в заправду. Возмущенные, испуганные угрожающие голоса снялись в чудовищный увой. Кто-то подхватил ее под мышки, не то пытаясь поставить на ноги, не то таки затащить в дверь, как впасть голодного зверя. И тут что-то снова затрещало. Уже не черепица, хотя звук шел тоже с крыши. Его услышала только воронья стая, скачком поднявшаяся еще выше. Да в у рыски в животе, будто в речку с обрыва прыгнула. А потом ахнула так, что земля вздрогнула, и из двери молельни пахнула дымом и пылью. Кто-то бросился на утек, кто-то завизжал, кого-то столбом приморозило к месту. Рыск уже напротив отпустила». Она медленно высвободилась из чужих, повисших рук, подошла к двери, заглянула. В болельне было непривычно светло, от сотрясения часть черепицы осыпалась, как жухлая иглица с елки. Потолочная балка лежала поперек постамента, щетинясь обломанными концами. В желтые трухулявой щепи лениво извивались древоточцы. Медьки из опрокинутой чаши раскатились по всему полу. Чудом уцелевшая статуя Хольги брезгливо глядела на лежащие у ее ног подношение. «И вправду гнилью совсем!» — пролепетал голова за рыскиной спиной. Молец уже три года нудил, что крыша где на одних молитвах держится, до первого урагана, а тут и урагана не понадобилось, вороны по крыше пробежались. Заголосили бабки, сообразив, что было бы, зайди они в молельню пятью щепками раньше». — Так кого тут Хольга привечает? — ехидно уточнил у мальца дедок. — Пожалуй, единственный, кто разве что моргнул, да носом шмыгнул. Что ему какая-то балка? Он падение главной башни ежига видел. Малец не ответил. Он обходил постамент, стена и заламывая руки. По другую сторону балки обнаружились даже грибы, пучок поганок на тонких ножках с воротничками. — А если б во время праздничной проповеди накрыло? — с содроганием предположил кузнец. — Кто-то из баб истошно охнул и брякнулся на землю. Не меньше десятка бы полегло. — Хорошая девочка. Голова трясущейся рукой погладил рыску по голове. Девочка привычно втянула ее в плечи. — И как же мы теперь молиться будем? — разочарованно поинтересовался Жар, при взгляде на поганки, вспомнившие об опятах. — А не надо уже молиться, деточки, не надо, — славным голосом ответил за мальца кузнец. — Как-нибудь в другой раз, идите лучше погуляйте, бубликов себе в лавке купите. Мальчик радостно схватил монетку. — Спасибо, дяденька! Тот только рукой вяло махнул. С крыши упала еще пара черепиц, раскололась об пол. «Пошли — Пошли, — заторопился дедок, подписывая детей в спину. — А то и впрямь все грибы до нас соберут. — Так это что же получается? — растерянно сказала Рыска. — Мне теперь не Хольге, а Сашу и молиться надо. — Если это он в виду нам потакает, — как молец кричал. — Типуньте на язык! — любовно протянул дедок, глядя на обнаруженную пенька боровик. Куда одергать, Сейчас ножик достану. Старик, кряхтя, опустился на колени и, осторожно поддерживая гриб под бархатистую шляпку, скосил под корешок. Рыска подставила подол. Утаряне так торопились убраться из вески, что забыли одолжить у кого-нибудь лукошка. — Сашей тебя и без молитвы в покое не оставят, продолжил дедок, заравнивая мох. — Ему ж тервецу только лазейку оставь, а он уж сам шмыгнет, без приглашения. — Но ведь Сашей тоже вроде бог, — удивленно возразила девочка. — Даже сурок у него вечно удачи просит. — Ну и что? — Муха наша тоже вроде как жена, но хозяйка дому — корова. — Как она скажет, так и будет, сколько женки поклонов не бей. — То есть Сашею, конечно, тоже молиться можно, — поправился дедок, — но с оглядкой. В битву, помнится, всегда с его именем шли, чтоб дал сил больше врагов положить, а после самой собой Хольгу поминали, чтоб исцелила, либо легкую дорогу к дому дала. — А со они, чьим именем сражались, — встрял любопытный мальчишка, — до того же Саше, чтоб ему, — погрустнел дедок. — Вера-то у нас одна. Выходит, он сам против себя воюет? Рыска чуть не выпустила край подола. Опять в нем пока не было, зато боровиков и подрешетников уже штук десять набралось. — А какая ему разница, лишь бы потешиться, — с горечью бросил старик. — Им богам, что мы, что совряне, что чурины заморские, все едино. Раньше, говорят, мы вообще одним народом были. — С чуринами? — изумился Жар. В Вески заморских гостей отродясь не видели. Они вообще редко отходили от побережья, дескать, уж больно холодно у вас. Торговали прямо с кораблей, но слухи про них ходили чудные. Будто цвету они бурого, волосу зеленого, а росту разного. Есть высоченные, а есть мелкие, сплошь волосатые, и первые, и вторых на цепях водят. «Может, и с чуринами», неуверенно ответил дедок, почесав шею, «как в той сказке» покуда море не разлилось. Не знаю. Зато граница с саврянами только при моем деде появилась, когда старый царь помер, и сыновья за венец разругались. Спорили-спорили, так власти не поделили. Пришлось царство делить. Вот и получилось. Саврия с рентаром. И река рыбка промеж ими. Хотели ее межой располовинить, да хе-хе, клуб не взял. С непонятным рыски злорадством закончил старик. Девочка зябко переступила обутами в лапте, но уже мокрыми ногами. Осенью роса не сохла долго, чуть ли не до полудня. — Деда, а они к нам снова не полезут, совряне. Полезут. Отчего ж не полезть? — буркнул тот еще более мрачнее. — Им есть что спросить, и нам найдется что ответить. Двум кускам теста в одной квашне не ужится, один другого теснит и рано или поздно выдавит. Голова тоже говорил, что скоро новая война будет, — припомнил Жар, выпячивая грудь. Видать, представил на ней ленту за отвагу. — Нет, этой зимой точно не соберутся, — уверенно сказал дедок, — снова веселее. Под отведенной в сторону еловой лапкой солнечными зайчиками желтела россыпь плесичек. Мы их в прошлый раз знатно потрепали, еще не скоро оклемаются. — Рысонька, а ты чего скучная такая? Устала, что ли? — Девочка молча помотала головой и поудобнее перехватила подол. Переволновалась, наверное, по-своему истолковал бедок. В чай не каждый день крыши у молельни падают. А почему мы оттуда так быстро удрали? Спросил жар. Чтоб молиться опять ругаться не начал. Старик поморщился. Не удрали, а ушли, чтоб Хольге глаза не мозолить. Моя старуха, бывала, тоже как сказанет чего-нибудь и деру с того места. Видуны же как кошки. Мелькнуть через дорогу беду обозначит и словно ни при чем. А малец, некоторые даже на кошек злословят, будто они несчастье не чуют, а накликают. Привыкай, девонька, это еще цветочки. А вот что годков через пять-шесть будет, когда ты в силу войдешь. Слыхали, встрепенулся жар. Кажись, в веске дуда дудит. Народ созывают. Недох приставил ладонь к уху. Потом досадливо ею махнул. «А, ладно!» «Небось, царский глашатый какую-то весть принес. К вечеру сама на нас докатится. Давайте-ка еще вон по той опушечке пройдемся. Уж больно вид у нее грибной». Долго дудить не пришлось. Большая часть народа и так стояла возле молельни. Гонец поглядел на балку, уважительно свистнул и, не отвлекаясь на расспросы, «До вечера еще семь весок объехать надо». Развернул изрядно потрепанную грамоту. «Полноправный владыка земель чентарских, царской милостью, объявляю от тихо до нового приказа год крысы с положенными ему налогами и милостями. С дома по три сребра, с шести коп по медьке. Купцам цены столичных не поднимать, зверя снова только ради шкуры не бить, зерно на хмель не переводить, кого уличат». Подписано в сорок девятый день осени, оглашено в пятьдесят й Гонец откашлялся и уже нормальным, добродушным баском уточнил. — Все слышали? Затягивайте пояса, мужики. Вот крысы. Голова сплюнул, зло растер. — Да мы уже сами догадались, — процедил он, глядя мимо гонца на просевшую крышу молильни.